Глава 20. Лиза тихо вышла, прикрывая за собой двери, и быстро направилась к своей комнате. Может и хорошо, что матери дома не оказалось. Маник, мать-близнецов Леджера и Камиля, уже год не была в городе. Пусть увидится. Выслушивать сейчас Ольгу у нее не было желания. Девушка зашла к себе и устала оставила печать на двери, шепча привычное охранное заклинание. Не было сил даже потому, быстро ополоснувшись под теплой водой, Лиза накинула ночнушку и забралась под одеяло. Оно надежными мягкими объятиями укрыло ее и спрятало от всего лихого. Ведьма закрыла глаза, пытаясь расслабиться. Но час сменялся другим, а сон так и не шел к ней. Лиза вздохнула, ворочаясь в постели. Серые глаза Рикарду конты никак не стирались из ее памяти, заставляя сердце биться чаще. «Сам наверняка спокоен», – проворчала она, ныряя с головой под одеяло. Потом поняла всю бесполезность действий и глянула на часы, стоявшие на прикроватной тумбочке. Девятый час. «Может, стоит наведаться для приличия в университет?» Ее едва оставили в покое, хотя бы пока Николя находится в блаженном заблуждении насчет их с Рикардо отношений. «Сейчас можно облегченно вздохнуть и некоторое время не отвлекаться на толпу женихов». Но и давать нового повода для внимания к своей персоне не стоило. Скоро из-за пропусков ректор вновь будет обращаться к отцу. Это уже не дело. Чувствуя себя разбитой, Лиза вяло вошла в столовую. Нехотя перекусила, запивая стаканом свежего сока, а затем прихватила свою сумку и вышла во двор. Здесь остро пахло свежим деревом, а от визга пилы, разрезающей огромный ствол на равные части, у Лизы свело зубы. Видимо, Николя распорядился, чтобы срезали старое дерево у дома. Девушка быстро села в машину, и та сразу отъехала. Ну вот, немного покоя. По дороге Лиза задремала и очнулась только от тактичного касания к своему плечу. Ведьма открыла глаза, едва не отмахиваясь от растерянного водителя. «Черт! Простите!» Извиняясь, Лиза улыбнулась мужчине. Вышло как-то криво. Но добрый дядька с пониманием шире открыл дверцу, пропуская свою хозяйку. Сонная, она направилась к воротам, в этот раз даже не пытаясь поднять к вывеске голову. Вторая пара вот-вот должна была начаться, и Лиза успела проскользнуть в аудиторию перед тем, как туда вошел преподаватель. Профессор поднял руку, собираясь грозно ткнуть в нее своим перепачканным в милу пальцем. Но студентка уже добралась до своего стола и устало опустилась на стул. Сумка звякнула пряжкой по столу, когда девушка быстро расстегнула ее и принялась доставать нужные тетради. «Лизон!» – прошептал Леджер справа от подруги. «Решила прийти сегодня?» «Не ожидал тебя увидеть!» – тихим голосом протянул Камиль с другой стороны. «Да куда уж я без вас!» – проворчала Лиза, убирая сумку на полку под стол. Профессор принялся важно выхаживать вдоль аудитории. Видно, в он был бы главным чертом, которому доверили бы самые тяжелые, блестящие такие начищенные вилы. Это точно, поскольку спать он ей не давал, как бы мысленно не отгоняла его сонная ведьма от собственного стола. И почему дома не спалось в удобной постели? Сейчас глаза просто слипались Когда же терпение и силы Лизы иссякли, она начертала на своем лбу охранную печать и с довольной улыбкой заснула. Очнулась уже ближе к вечеру, разбуженная кем-то отвратительным. А каким же мог быть тот, кто потревожил блаженный сон? Лиза открыла глаза, поднимая голову с затекших рук и уставилась сонным взглядом на черную юбку. Поднимая голову выше, девушка заметила сложные на груди руки, которые нервно барабанили пальцами по безупречной рубашке. Дальше хуже. Почти черный взгляд ведьмы едва не обратил студентку в пепел. Лиза виновата поднялась со стула, укрываясь от гнева Дарины за своим столом. «Как ты посмела нарушить мой приказ?» Голос помощницы ректора отражался звонким мехом от пустых стен. Занятия давно закончились, и ей ничего не мешало выплеснуть свой гнев. «Но ведь ничего не случилось», — попыталась оправдаться Лиза, хватая свою сумку. «На весь первый этаж разила магией!» «И почему ты не на последнем курсе?» — тяжело вздохнула Дарина. Ты доведешь до беды этих смертных детей они сделают это скорее лиза аккуратно просочилась между сердитой ведьмой и столами подбираясь к выходу я не отпускала тебя не смею вас задерживать ныри уже ощущала за спиной спасительный холодок коридора елизавета вышла из себя дарина но не успела ведь рукой взмахнуть заставляя захлопнуться двери как вредная девчонка уже неслась по ступенькам на первый этаж «Ах ты ж!» Дарина смотрела, как легким облачком оседает штукатурка на пол. Кажется, переборщила с заклинанием. Лиза была безмерно благодарна водителю, поскольку тот терпеливо ожидал ее все это время. Она забралась на заднее сиденье машины, которая теперь мчалась по гладкой пустой дороге к дому. «Завтра пятница. Осталось помучиться немного, и наступят долгожданные выходные. Можно сбежать к Серафиме. Лиза поникла, вновь репетируя, что скажет бабуле. «Она обязательно отберет книгу». Приходилось признать, что зря на такое знание замахнулось. Но кое-что все же успеет в свои записи добавить. Девушка устало зевнула, прикрывая лицо ладонью, и к собственному огорчению поняла, что сегодня уже ничего не успеет. «Ваша мать звонила много раз». Водитель отвлек юную хозяйку от грустных мыслей. «Ольга звонила ему?» «Почему не ей?» Лиза торопливо достала мобильник. Она тяжело вздохнула, когда обнаружила на нем с пол сотни пропущенных вызовов. «Влетит!» «Я, если не возражаете, сказал хозяйке, что вы в университетской библиотеке задержались!» Отозвался водитель, слыша расстройство девушки. «Вроде как готовились, вот и не могли ответить!» «Пооже, она поверила!» «Вы мой герой!» пробормотала ведьма. «Спасибо!» Водитель улыбнулся, кивая головой в фуражке, блеснувшей козырьком. Как мать могла поверить, что она полдня в человеческой библиотеке пропадала? Это ведь не бесценные ведьмины письмена. Видимо, Ольга сильно устала или отвлеклась на другие дела. В любом случае, ей не грозили разборки по прибытию домой, и можно было вздохнуть спокойнее. Машина въехала во двор, и, попрощавшись с добрым дядькой, Лиза поторопилась к дому. В этот раз не нужно незаметно красться, и она приспокойно вошла в нижнюю гостиную, не наблюдая никого. Видимо, прислугу уже отпустили отдыхать, а мама была наверху. Лиза принялась подниматься по ступенькам, когда услышала голос Ольги, говорившей с кем-то по телефону. Хозяйка дома смеялась, и это было добрым знаком. Подойдя к кабинету отца, девушка увидела открытую дверь и заглянула внутрь. Мать положила трубку и заметила дочь, немедленно расцветая улыбкой. «Лиз! Девочка моя!» Ольга торопливо подошла к ней и обняла. «Мам, как я рада тебя видеть!» Лиза тепло прижалась к ее плечу, вдыхая аромат давно знакомых и любимых духов. «Думаю, Николя вчера сказал более чем достаточно, поэтому не будем отвлекаться на грустные моменты». М «Да», вздохнула Лиза. Ольга в своем репертуаре. Хотя в чем-то мать права. К чему повторять одно и то же? «Сейчас только десятый час. Мы еще успеем посекретничать». Ольга отстранилась от дочери и с довольным видом поманила ее из кабинета. Затем виляя идти следом. «Посекретничать?» – встрепенулась Лиза. Что-то подсказывало ведьме, что вовсе не о мумиях и древних горшках мать собиралась с ней говорить. Но отступать было поздно. Девушка прошла в собственную комнату, в которую уже умудрилась войти Ольга. Мать включила ночник у кровати. Она мечтательно вздохнула, блаженно растянулась на краю постели, похлопывая ладонью по одеялу, и пригласила дочь устраиваться рядом. Лиза скинула свои балетки и присоединилась к матери. Ведьма сложила руки на груди, будто покойница, и велела «Говори». Ольга покосилась на дочь, затем повернулась на бок и возмущенно проворчала. «Ты еще крест в руках зажми! Ну ты даешь!» «А мне так удобно!» — проворчала ведьма, жалуясь на глупые суеверия. «Не буду говорить, что мне жаль, Лиз!» Мать принялась перебирать золотистые пряди волос дочери. «На самом деле я так счастлива!» «Счастлива?» — переспросила удивленно Лиза. «А чего?» мне так хотелось дождаться того времени когда мы будем вот так лежать и говорить об этом это удивительно лиза скептически поглядела на восторженную женщину и чего радовалась иногда хорошее настроение домочадцев впугало ее еще больше скандалов и зловещей тишины от чего моей дочери впервые понравился парень возможно она даже влюблена шутя ольга ущипнула дочь забок Лиза отодвинулась, спасаясь за подушками. «Влюбилась? Что за фантазия у ее матери? Она только и сказала, что просто начала встречаться. Спокойствие, Нэри, только спокойствие. Раз уж договорились играть, то вносите Оскар, черт возьми!» «Лиз!» — голос матери вернул с небес на землю. м м, -м. Как это случилось? Когда ты почувствовала это?» — с чувством прошептала Ольга. «Это?» Желание убить Конта, что ли? Так почти сразу, как только его эхидную физиономию увидела. И эти глаза, волнительно серые, с такими темными крапинками. «Глаза у него волшебные», – прошептала Лиза, сама себе удивляясь. «Какая прелесть!» – тихо вздохнула мать. Подбираясь к дочери ближе, она подперла голову рукой и продолжила мечтать. «А этот поцелуй? Первый!» «О, Боже! Я помню свой!» Ольга нервно хихикнула и умолкла. Видимо, приличного там было мало. Лиза покосилась на мать, но смолчала. «Поцелуй?» Она могла утверждать что угодно и спорить, но мысленно призналась себе, что поцелуй ей понравился. И то, как Рикардо держал ее за руку, и его голос. Она злилась, но скорее от собственных чувств, а не на самого Конте. Он четко дал понять, что только намерен отделаться от внимания журналистов и дать этой новости стать историей, забытой и никому не нужной. Значит, ей надлежит быть стойкой и не позволять себе соблазниться невозможным. На кону вся ее жизнь и ее будущее разве могла рисковать им ради призрачной влюбленности? Не стоит обольщаться, это просто игра, а в чувствах она так наивна. И никогда Конте об этом не узнает. В этом ведьма себе поклялась. «А давай мы с тобой покупками займемся?» Заговорчески подмигнула ей мать. «Столько всего нужно!» «Мам!» Лиза села на кровати обнимая разноцветную подушку. «Никаких, мам! Нужно полностью обновить твой гардероб!» «У меня есть все необходимое!» Возразила девушка. «Никогда не бывает всего необходимого!» Мотнула головой Ольга. «Так что все решено!» От этих слов Лиза почувствовала, как завибрировала тумбочка у кровати. Библиотеки ей вполне хватило, только бы все не испортить. «Мам, мне завтра рано вставать!» устало вздохнула девушка, и Ольга нехотя поднялась, оставляя дочь одну.